Глава 49. Артём. Проводив Лину до машины, я отправился обратно в номер, чтобы перед вылетом в Джексонвилл успеть закончить кое-какие дела с документами по фонду. «Артём!» – услышал я, когда одной ногой был в своём номере. Обернувшись, увидел человека, с которым фотографировался несколько минут назад. «Что-то ещё?» Недовольно спросил я. Фанаты бокса преследовали меня на каждом шагу, зачастую не давая поесть, пройти и проехать. Меня это всегда бесило. «Прошу прощения, если лезу не в своё дело, но, кажется, я знаю девушку, которая была с тобой. Она же русская?» «Да». Отпустив дверную ручку, я развернулся к нему. «Ты назвал её Линой, а когда-то она представилась мне Анжелой». Неожиданно заявил он. «Возможно, информация, которую я расскажу, будет тебе полезна». А дальше мы прошли в мой номер, и я услышал то, что до сих пор никак не укладывалось в моей голове. «Лина, охотница за видеозаписями, на которых зафиксирована измена?» «Да ладно, что ты несёшь?» Думал я, пока этот лартер рассказывал о том, как на ипподроме познакомился с некой Анжелой, копией Лины а потом перешёл к деталям его развода с женой. Когда он ушёл, я прикинул. Лина появилась на горизонте примерно после того, как я сказал Скарлетт о разводе. Потом она чудом оказалась на дне рождения моей жены в баре на Линкольн-Роуд, куда я часто наведывался, а потом ещё и в Чикаго. Я вышел на лоджию и сжал перила с такой силой, что побелели костяшки. Сначала Скарлетт действовала через моего отца, но раз тот не смог повлиять на моё решение о разводе, она пошла другим путём. «Дьявол!» — крикнул я так громко, что птицы вспорхнули с дерева. «Неужели ты подставная?» Я вернулся в номер, сел на кровать и, запустив пальцы в волосы, прокручивал в голове все наши встречи с ней и разговоры о будущем. Неужели она смогла так сыграть? Если так, то даже интересно, какой именно факт измены попадёт на стол судьи. Когда мы занимались сексом на берегу озера? Когда она приезжала в мой дом? Или я обернулся и взглянул на смятую кровать? Или сегодня утром, когда она целовала меня и говорила, что не может дождаться, когда мы уедем из Америки? Лина. Утро понедельника началось с пробежки по побережью залива Бискейн. Дальше всё по расписанию. Занятия с коучами, обед в ресторане. Вечером обсудили объект, охота на которого должна начаться через пару недель, когда он вернётся в Штаты. Я внимательно слушала Саманту, когда она рассказывала о том, что он за фрукт, но уже знала, что вся эта информация мне уже не пригодится. Вечером созвонилась с Артёмом, чтобы узнать, как он долетел. «Привет!» — улыбнулась я, усаживаясь с апельсиновым соком на террасе. «Привет, привет!» «Как долетел?» «Без приключений». «Голос немного усталый», — заметила я. «Я сейчас занят, Лин, созвонимся позже». И он сбросил, впервые не сказав на прощание «целую». Весь вечер я не находила себе места, ждала его звонка или сообщения, Но к десяти вечера он так и не перезвонил. Внутри поселилось дурное предчувствие. «Надеюсь, у тебя всё в порядке, любимый». Глядя на телефон, вздохнула я и поймала себя на мысли, что мне жутко захотелось выпить чего-нибудь покрепче. Расслабиться, привести себя в чувство и успокоить нервы – сейчас самое то. Так как запаса алкоголя в моей квартире не было, пришлось отправиться в супермаркет. Положив тележку, фрукты, овощи и бутылочку красного вина, я отправилась домой. По дороге позвонила Дашка по ватсапу. Сначала я решила, что подруга забыла, что у нас сейчас ночь, а когда ответила на звонок, поняла, что ошиблась. «Лин, ты не спишь?» – послышался в трубке её гнусавый голос. «Даш, что случилось?» – тревожно спросила я. Но вместо слов сначала слышались одни рыдания. А потом Дашка пропищала. «Он меня бросил, Лин!» Я поставила телефон на громкую связь и следующие несколько минут слушала Дашкин слезливый рассказ о том, как её парень, с которым она встречалась больше года, сказал, что ему нравится другая девушка. «Вот урод!» — выплюнула я. «Дашка, не переживай, сделай так, чтобы он локти кусал. Вот, к примеру...» Я резко замолчала, проезжая рядом с рестораном, на Бриккел-авеню. «Артём?» сказала вслух я, увидев человека, очень похожего на него. Уже заранее знала, что мне почудилось, ведь он же сейчас в Джексонвилле. Но зачем-то всё равно свернула на обочину и сдала на несколько метров назад. «Так что там с Артёмом, Лин?» «А это, короче...» Двигаясь задним ходом по обочине, бормотала я. «Даш, повеси минутку, окей?» Остановившись напротив ресторана, отыскала взглядом человека, которого приняла за Артёма, и с ужасом поняла, что это он. А напротив него сидела та самая блондинка, Виктория, и держала его за руку. В один миг исчезло всё вокруг. Остался только столик, за которым сидел Артём со своей сестрой. И стук моего сердца, которое приказывало выйти из машины и выяснить у него в чём дело. Я машинально открыла дверь, ступила на асфальт и замерла, снова вспомнив слова Саманты. «Очень непростой объект. Изменяет бедняжки направо и налево. И в основном его любовницы постоянные, проверенные». «Лин!» Где-то отдалённо раздался голос Даши. Я похлопала себя по щекам, закрыла дверь и взяла телефон. «Даш, мне сейчас сложно соображать, разговаривать. Позже перезвоню». «Ты что, кого-то сбила? Лин, что стресс?» Я нажала на сброс и отключила на телефоне звук. Зная характер подруги, догадывалась, что она сейчас начнёт трезвонить, пока не выяснит, что у меня случилось. Минут десять смотрела сквозь злые слёзы на мило воркующую парочку и пыталась понять. Неужели слова Саманты, в которые я так отчаянно не хотела верить, никакая не выдумка?